казалось, подтвердил предсказание местной прессы, что Динамо не главный противник Айнтрахта на пути к кубку. На нужно отдать немцам должное. Дело они свое знали, исполняли его профессионально, и где бы я ни появлялся, на правом или левом фланге, в центре или начинал атаку от обороны, непременно натыкался на одного, чаще двух защитников преследовавших меня по пятам или передававших по цепочке. Первые минут двадцать мы бегали плечо в плечу, и моя скорость была нивелирована их скоростью. Но потом я стал обнаруживать, что мои опекуны дышат тяжело и теперь не несутся за мной как гончи за механическим зайцем на лондонском стадионе Уэмбли во время розыгрыша King's Cup, а проваливаются и не всегда успевают перекрыть путь к воротам. Контер вратарь Энтracht однако брал мечи, помогали ему в этом наша поспешность и неточность. И все же Володя Онищенко отквитал гол. И сделал это, кажется, так же неожиданно, как Никкель. Ничья, если признаться, стоила нам огромного расхода энергии. В перерыве, когда мы отдыхали, Лобановский сказал: "Ребята, Сейчас они пойдут в атаку всей командой. Их никак не устраивает ничья на собственном поле. Нужно выстоять во что бы то ни стало. Я не призываю вас уйти в глухую оборону. Нет и еще раз нет. Выстоять, чтобы потом атаковать. Тренеры как в воду глядели. Немцы действительно устремились в атаку, но главным объектом своих устремлений они избрали Рудакова. Неуверенная игра динамовского голкипера в первой половине встречи подсказала Вайзе идею вратаря вывести из себя окончательно, заставить делать ошибки и именно здесь добиться решающего успеха. И пошло-поехало. Немцы стали играть жестко, точно, решительно, нас буквально прижали к воротам, и вихрь готовый в любой миг обрушиться на наши головы бушевал на ближних подступах к штрафной. Рудаков не успевал переводить дух, даже когда он падал и брал мяч, франкфуртцы пытались выковырнуть его из рук. Судья не поспевал к эпицентру схватки и потому не видел, как на вратаря идет тотальное наступление. Его хотели сбить с толку, заставить потерять себя, запугать наконец. Сколько не видел матчей до и после Эндрахта, мне не приходилось становиться свидетелями игры целой команды на одного вратаря. Может возникнуть вопрос: а разве в других матчах противник не ведет игру конечной целью которой является капитуляция вратаря? Конечная цель любого футбольного поединка именно взятие ворот. Но обычный удар этот как бы распространяется на всех или на многих игроков противостоящей команды и сила его дробится. Здесь же футболисты Эйнтрахта все свое мастерство, настойчивость, спортивную злость Направили против Рудакова. Они били по воротам даже тогда, когда не существовало и малейшего микроскопического шанса на успех. Мы как могли сдерживали натиск, но напор был слишком силен. Вот уже Рудаков, не рассчитав, бросается на перехват в общем-то безопасного мяча и сталкивается с кем-то из нападающих Эйнтрэхта, падает, и мяч ничем не контролируемый катится в направлении ворот. И тут из-за наших спин выскакивает все тот же Никкель и на чудом пролетает в нескольких сантиметрах над перекладиной. Не успел Рудаков вернуться на позицию, как Рорбах, нападающий хозяев, долгое время как бы державшийся в тени, опережает Маслова и выходит один на один с Рудаковым. Маслов хоть и настигает его но сзади, и Рорбах падает как раз на одиннадцатиметровой отметке. «Все!» Тут я решительно, я заметил, что рефери всегда как-то по-особому и сурово идут к метке, направился к белому кружочку в непосредственной близости от ворота Рудакова. Тот сгорбился, словно бы стал ниже, наклонился, приготовился к прыжку, но защитник Кербель не спешил. Он долго устанавливал мяч, не спеша отходил, оглядываясь, а мы просто кипели. Да бей же ты, бей, не тяни. Но Кербел не слышал нас. Наконец он приготовился, глубоко и громко вздохнул мощной грудью, разбежался и ударил. Женя угадал направление полета меча.